Глава 51. Глупости! возмутился Себастьян. Констанс повернула голову и посмотрела на американца. Рассудите сами. Кому легче всего получить доступ к вашему сейфу и вашей кредитной карте? Кому лучше всех известен размер вашего костюма? Скрипичных дел мастер понурился, не в силах отрицать очевидное. А Констанс продолжала держать американцев под огнем вопросов, переводя взгляд с одного на другого. Кто мог знать о вашем первом романтическом путешествии в Париж? Кто мог быть настолько уверен в вашем упорстве и целеустремленности, чтобы не сомневаться? Вы без колебаний сядете на самолет и полетите во Францию и сумеете разгадать загадку моста искусств и тайну замка? Лицо Ники разгладилось. Конечно, Камила и Джереми, согласилась она. Но зачем им это понадобилось? Констанс отвернулась и стала смотреть в окно. Она смотрела куда-то вдаль, и голос у нее стал куда менее твердым. «Мои родители развелись, когда мне было четырнадцать», — вздохнула она. «Наверное, это было самое тяжелое время в моей жизни. Рухнуло все, во что я верила, на что полагалось. Она медленно закурила, сделала глубокую затяжку, прежде чем заговорила вновь. Думаю, большинство детей, разведенных родителей, втайне надеются, что в один прекрасный день их отец и мать снова будут вместе. Отметая это предположение, Себастьян грубо оборвал ее. «Бред сумасшедшего! Вы что, забыли о кокаине? О разгромленной квартире? Убийстве Дрейка Декера? Не говоря уже о полусумасшедшем великане, который пытался нас убить!» «Согласна, моя гипотеза не объясняет всего, что с вами произошло».